Глава е Гейб направился обратно в поселок, пытаясь вновь убедить себя, что его беспокойство было лишь следствием приспосабливания его тела к надвигающейся первой зимней буре. С тех пор, как он прибыл сюда, и давление, и температура неуклонно падали, дневного света становилось все меньше и меньше. Такое просто не могло не сказаться на человеческом организме. Рози подняла глаза на вошедшего г е й б а Ее улыбка и симпатичные ямочки на круглых щеках заставили его немного оттаять. Привет, сержант. Это теперь здесь такое официальное обращение ко мне, Рози? – спросил он, улыбнувшись в ответ. И да, улыбаться было чертовски приятно. Улыбка ослабила тревогу необъяснимым образом, давившую его грудь. Гейб сразу же направился в кладовку за спутниковым телефоном. Но вставив в замок ключ, обнаружил, что дверь не заперта. А задаченный он толкнул дверь и замер. Служебные спутниковые телефоны исчезли. Рози, натягивая свитер на плечи, она поспешила к нему по коридору. Что такое, сержант? Донован брал спутниковые телефоны. Я я не знаю. Если бы он это сделал, он бы расписался за них. Гейп схватил формуляр выдачи оружия. Тот был не заполнен. Ему как будто дали кулаком подых. д Кто еще приходил сюда сегодня? Почему эта дверь не заперта? Это комната хранения улик, черт возьми! У нас здесь хранится оружие. Рози смутилась. Я, я не знаю, я, я не захожу в эту комнату, сэр. Только полицейские, кажется, у Донвана в ящике стола есть ключ. У кого еще есть ключ? Больше ни у кого, сэр, только у вас, сэр. В ее т е м н о к о р и х глазах стояли слезы, и Гейп мысленно отругал себя за то, что выместил с в о ю злость на гражданском служащем. Его гнев вспыхивал слишком быстро. Он положил руку ей на плечо. Извини, Рози, сказал он, смягчив тон и повел ее обратно к столу. Он сел напротив нее. Держать эту дверь открытой — серьезный проступок. Там хранится оружие, улики, судебные дела могут быть проиграны, если протокол был обнаружен. Пожалуйста, постарайся вспомнить, Рози, кто-нибудь заходил сегодня сюда. Да, но они прошли не дальше стойки регистрации. Кто заходил сюда сегодня, Рози? Она облизала губы. Несколько человек. Генри в двери ки, заглянул поздороваться. Эдди Линклейтер хотел подать жалобу на Джои к е а в и ч и к а а Джои в ответ хотел подать жалобу на Эдди. Они делают это постоянно. Но я сказала им, что ты покидала стойку регистрации. Я выходила в туалет, но очень быстро вернулась. Вряд ли кто-то мог за это время войти и выйти. Мы... ее голос сорвался. Раньше у меня никогда не было проблем с другими полицейскими. Ты не покидала здание. Она покраснела. Я, я лишь выбежала через дорогу в магазин идит за супом во время ланча, и тотчас вернулась. Я отсутствовала меньше минуты. Гейб медленно, очень медленно втянул воздух. И часто ты ходишь обедать к идит, Рози? Она кивнула и потупила глаза. Почти каждый день. Я звоню заранее, делаю заказ. То есть это рутина. Нечто такое, что кто-то мог заметить, если он наблюдал за нами и захотел зайти и по какой-то причине взять телефоны. Она в ужасе посмотрела на него. Кто бы осмелился на такое? Розия. Он наклонился вперед. Ты выходила за супом в течение последних четырех или пяти дней? Она кивнула. Гейб выругался себе под нос. Придется внести серьезные изменения в систему безопасности. А пока он должен выяснить, что черт возьми случилось со служебными телефонами и проверить журналы учета. Вдруг пропало еще что-то. Он вспомнил охотничий домик старый лось и пустую полку в кладовой и черное перо в своем кармане. Но когда он встал из-за стола, Рози входная дверь с грохотом распахнулась. Гейп и Рози одновременно обернулись, сжимая в руке дробовик. На фоне солнечного света стояла Сильвер. Ее лицо было мертвенно бледным, взгляд немного безумным. На ее рукаве была кровь. Пульс Гейба невольно участился. Он медленно встал, его рука м а ш и н а л ь н о потянулась к пистолету. Рози, тихо сказал он, сосредоточив внимание на глазах Сильвер и на ружье двенадцатого калибра в ее руке. Будь добра, выди й на минутку хорошо. Он держался спокойно, но его тон не допускал возражений. Рози быстро вышла, с е т к а т а я дверь мягко захлопнулась за ней. Сильвер, он протянул руку. Может, вы все-таки отдадите мне оружие? Ее взгляд скользнул по нему и ненадолго остановился на его ботинках, словно она вычисляла их размер. Она нервно оглядела помещение. Где Донован? Ружье, Сильвер. Пожалуйста. Она нехотя отдала ему ружье. Геб заметил, что ее руки дрожат. Направив ствол Винчестера в сторону, он проверил предохранитель, разрядил ружье, выщелкнув патроны, и лишь затем опустил его. Донован на больничном, сказал он. Так почему бы вам не поговорить со мной? Она сердито нахмурила брови. Остальные полицейские? Их обоих еще нет в городе. Сильвер. В чем дело? Старый ворон убит. Ее голос был охрипшим, как будто она долго бежала или скакала верхом. На плато. Вам нужно поехать туда прямо сейчас, пока не стемнеет. Говоря это, она вытащила из кармана сложенную бумажную салфетку и протянула ему. Ее глаза сверкнули, как голубые бриллианты. Что это? – спросил Гейб, глядя на тонкую бумажную салфетку. Вот кто его убил. Чувствую, как в нем нарастает напряжение. Гейб медленно развернул салфетку. На бумаге лежали несколько коротких, абсолютно прямых волос бледно-пепельного цвета. Он посмотрел на волосы, и его позвоночник пронзил холод. Где вы это взяли? Они были зажаты в руке старого ворона, ответила она. т р у п н о е окоченение не только началось. До того как я его нашла, он был мертв часа два. У убийцы короткие светлые волосы, рост около шести футов двух дюймов и вес сто восемьдесят фунтов. Очень сильный, мускулистый. Его глаза впились в нее. Вы его видели? Мне это не нужно. Все это мне сказали его следы. Этого не может быть. Только не Стайгер. Гейб попытался отогнать безумную мысль, но она пробила себе дорогу и теперь в е р т е л а с ь у него в голове. Он схватил ключи от квадроцикла. Покажите мне это место. Туда на квадроцикле не попасть, сержант. У меня есть свежие лошади, сказала она. И захватите видеокамеру, потому что следы там долго не сохранятся. После короткой паузы Сильвер добавила: там вокруг много разного зверья. Они молча ехали бок об о к Сильвер украдкой поглядывала на Гейба. В полицейской форме он очень даже неплохо смотрелся в седле. Чертовски хорошо на самом деле. Надежный, настоящий, сильный. Она же ощущала себя странно сиротевшей, опустошенной, как будто выпотрошенной. Она старалась не думать о старом вороне. о том, что его отсутствие оставит в ее жизни разверстую рану. Он был самым близким ей человеком, почти родственником. Она знала, что однажды он уйдет из жизни, но не таким образом. Геб, окликнула она. Он повернул голову, его теплые к о р е глаза встретились с ее синими, и ее сердце вновь совершило глупое непроизвольное с а л ь т о Она крепче сжала поводья. Когда вы увидели волосы, вы... Она замялась. Мне показалось, будто вы о чем-то догадались. Он поджал губы. Не правда? Она выдержал а его взгляд. Я вам не верю. Мне нужно увидеть это место своими глазами, Сильвер, сказал он. Хочу убедиться, что это убийство. Она отвела глаза. Он что-то знал и скрывал от нее. Из-за этого она почувствовала себя еще более неловко. Они несколько мгновений ехали молча, но она ощутила на себе его пристальный взгляд. Спутниковые телефоны и з о х о т н и ч ь е г о домика старый лось. Внезапно произнес он: «Вы положили их в другое место». Она резко повернулась к нему: «Что? Они пропали из кладовой». Она резко остановила лошадь. «Какого чёрта вы делали в моей кладовой?» Мне позвонил Джейк. Он считает, что телефоны были украдены. Я предположил, что вы просто могли положить их в другое место. Она резко прищурилась. Я этого не делала. И вы не брали их с собой. Нет. Зачем Джейк вообще искал телефоны? Они для охотничих ь групп, но охотничий сезон закрыт. Он беспокоился о вас из-за приближающейся бури. Я тоже. Сильвер приоткрыла рот, но тут же закрыла. Ее захлестнули неожиданные и противоречивые эмоции: недоверие, всплеск признательности, замешательство. Она остановилась на гневе, ибо с ним было легче всего совладать. Какого чёрта вы волновались? Я не привык к тому, что женщина уходит на охоту за... Значит, привыкайте, раздраженно бросила она и развернув свою лошадь, пустила ее галопом. И зачем только она связалась с Гейбом Карруза? Но у нее не было выбора. На данный момент он был единственным полицейским в городе. Они молча спешились и вошли в вигвам, не считая звука шлепающего на ветру куска кожи на входе. Там было устрашающе тихо, пустына. Явно не рискуя стрелять из винтовки, Сильвер держала наготове дробовик. Гей посмотрел просторный вигвам. кухонную площадку перед ним треногу над почерневшими поленьями о прокинутую кастрюлю его живот скрутил о т у ги музлом сильвер шепотом приказал а своим собакам стоять на страже геп тем временем фотографировал тропу он остро ощущал лесные звуки или их отсутствие где тело спросил он она положила руку ему на плечо не давая ему наступить на следы Их нужно сначала рассмотреть. Она присела на корточки, приглашая его последовать ее примеру. При этом он уловил мягкий лавандовый аромат ее волос, почувствовал, как ее кожа легонько коснулась его кожи. Его желудок инстинктивно сжался и потеплел. Чертовски странное время для таких вещей, подумал он. Но она тоже это чувствовала. Он это заметил, перехватив его взгляд. Она пару секунд напряженно смотрела ему в глаза, затем ее щеки внезапно вспыхнули румянцем, и она опустила взгляд. Земля здесь влажная, быстро сказала она, поэтому следы такие четкие. Взяв маленькую палочку, она указала на углубление в земле. Гейб наклонился вперед, в очередной раз коснувшись ее тела. Рядом раздался громкий треск, затем в кустах снова стало тихо. Гейб напрягся всем телом. Он поднял голову, перехватил взгляд Сильвер. Та наблюдала за своими собаками. Их зубы были о с к а л е н ы шерсть стояла дыбом, но они молчали. Там что-то есть, прошептала она. Я чувствовала это и раньше, как будто кто-то наблюдал за мной. В зарослях воцарилась мертвая тишина. Мне стало жутко. Гейп напрягся еще больше. Она выразила те же чувства. Значит, жутко не только ему. Невидимая угроза была реальной. Держитесь рядом со мной, шепнул он. Нет, это вы держитесь рядом со мной, сержант, сказала она, отжав предохранитель ружья. Это может быть наша медведица. Гейп мгновенно напрягся. Он чувствовал себя незащищенным, чьей-то добычей. Нам нужно двигаться быстрее, сказала она, посмотрев на своих собак. Видите эти маленькие круглые вмятины? Она палкой указала на следы. Это следы полицейских муклуков, мужской размер двенадцатый. Что? Гиб машинально взглянул на свою рабочую обувь. Походные ботинки на шнуровке, удобные для большинства осенних, зимних и влажных весенних условий, правда, мало пригодные для суровых юконских зим. На зиму королевская канадская конная полиция выдавала своим служащим арктические муклуки темно-синего цвета. из нейлона и резины с двойной внутренней подкладкой из шерсти. Он отмахнулся от тучи черной м а ш к а р ы С чего вы взяли, что они полицейские? Она в упор посмотрела на него. Ее глаза под темной опушкой ресниц отражали тусклый серый свет. От этого они стали зловеще голубыми, как глаза ее собак помеси хаски и волка. Я наблюдаю за людьми, сержант. В моем поселке проживает всего триста восемьдесят девять человек, и не все из них взрослые или мужчины. Я знаю их следы, я знаю их обувь, так что будьте уверены, я знаю, что говорю. Он быстро посмотрел в ее голубые глаза. С этой необычной женщиной он не мог быть уверен ни в чем. Муклуки, это зимняя обувь, сказал он. Ни Донован, ни я еще не надевали их. А других полицейских в городе нет. Эти ботинки не принадлежали тому, кто оставил эти следы. Видите, здесь на подошве свидетельство износа. Она указала палкой на отпечаток. Это говорит о том, что у владельца этих м о к л у к о в сильная пронация стопы. При ходьбе его ступни вывернуты наружу, так что вес его тела несет на с е б е внутренний край подошвы. То есть у него утиная походка? Да, немного утиная. Подтвердила Сильвер, и можно ожидать, что эта же походка будет и на месте этих следов, а также, что пронация проявит себя глубиной вмятин почвы на внутренней стороне этих следов. Но этого нет. Эти следы совсем другие. Тот, у кого на ногах были эти муклуки, легко и сильно перекатывается на подушечках стоп. Совершенно другой шаг. Гейб потёр лоб. То есть кто-то украл полицейские ботинки? Зачем? Может, чтобы ввести в заблуждение полицию? Предположила она пристально наблюдая за ним. Или же, чтобы попытаться вам что-то сказать? Гейба прошиб холодный пот. Он вспомнил волосы на бумажной салфетке и то, как Сильвер описала рост и вес. Нет, это не к у р ц Гей б о т к а з ы в а л с я в это верить. но даже если и к у р ц где он мог взять полицейские ботинки? Гейб тотчас подумал про Донвана. Тот из-за болезни сидел один дома. Он вспомнил причудливую походку своего констебля, то, как при ходьбе тот выворачивал стопы наружу, и его обувь была примерно двенадцатого размера. Молодой констебль проработал на севере несколько лет, достаточно долго для того, чтобы на подошвах его муклуков появились характерные свидетельства износа. Гейб вспомнил сильную пружинистую походку Стайгера. Тот двигался как тренированный спортсмен. Он поднялся на ноги и взглянул на кусты, остро чувствуя винтовку в своей руке и то, как сердце колотится о грудную клетку. Сильвер коснулась его руки, и он резко вздрогнул. Тело вон там, шипнула она. Она повела его мимо вигвама. показывая следы босых ног старого ворона и вмятины в почве в тех местах, где старик спотыкался и падал на четвереньки слабые пятна крови свидетельствовали о том, что по дороге его б и л и он был голый стиснув зубы она кивнула Гейп видел такое раньше туристов убитых к северу от Джаспера Стайгер р а з д е л л до гола и заставил бежать по лесу Он дал им несколько часов на то, чтобы убежать, а затем легко выследил пару. Раздевание жертвы было его коронной уловкой, маленькая игра, в которой он обожал играть. А еще он очень любил нападать на супружеские пары. Он играл на эмоциях, смотрел, как далеко может зайти мужчина в попытке спасти свою женщину, а потом... Насиловал женщину на глазах у мужчины, заставляя его испытать беспомощность, когда у него на глазах мучитель убивал женщину, которую тот любил. Гейб попытался представить себе старого ворона. Вот старика голым вытаскивают из палатки, а затем, приставив к спине ружье, гонят по тропе. Его желудок болезненно сжался. Он все еще отказывался верить, что это дело рук лесовика. В конце концов Том сказал, что все улики указывают на то, что в стайге рутонул. Гейба просто преследовали воспоминания. Он был захвачен собственным гневом. Ему нужно оставаться сосредоточенным, иначе он упустит что-то важное. Но он так и не смог подавить темный и мрачный ш е п о т о к в своей душе. Как вдруг он увидел их из небольшого камня у края тропы. Торчали три черных пера. г е й п застыл на месте и впился в них взглядом. Его одновременно бросило и в жар, и в холод. Хлоп, хлоп, хлоп. Унылый звук х л о п а ю щ и й при порыве ветра по вигваму коровьей кожи действовал на нервы. Что это? Хрипло спросил он, указывая ружьем на перья. Сильвер недоуменно посмотрела на него. Воронье перья, ответила она. Ничего особенного у птиц линка. ь Присев на корточки, он поднял одно перо и осмотрел его. Гейб тихо спросила Сильвер: "В чем дело?" Он сглотнул. Сказать ей про перо ворона в ее кладовой и что служебные телефоны тоже пропали. Она была гражданским лицом, он полицейским. Это было убийство. Но похоже, правила здесь не действуют. Ничто не действует. Она же в данный момент по сути была детективом, следователем, правда, в этом нецивилизованном стиле. Он достал из кармана второе перо. Я нашел это в вашей кладовой, где обычно хранятся ваши спутниковые телефоны. Она взяла у него перья и, нахмурившись, сравнила их. Все эти перья были выщипаны, сказала она. вырванные из живой птицы. Это необычная линка ь Гейб, и х базальные оболочки все еще на них. Он поднялся на ноги, сердце забилось сильнее. И что это значит? Это может быть признаком хищника. Нет ничего необычного в том, чтобы найти здесь перья, вырванные из птичей ь тушки, но, но довольно необычно найти такое перо в вашей кладовой. Сильвер в упор посмотрела на него, и в ее глазах промелькнуло что-то непонятное. Она кивнула. Кровь в его венах з а л е д е н е л а разум отчаянно сопротивлялся, пытаясь принять то, что говорили ему эти знаки. Он вспомнил красный самолетик, хаотично описывающий круги в небе на фоне зазубренного гранитного хребта. Если к у р ц Стайгер прилетел в Блэк э р р о f ф о л s это могло означать только одно. Он прилетел за Гейбом, прилетел, чтобы завершить начатое. И если он убил старого ворона, это означало, что Сильвер теперь тоже эмоционально вовлечена. входило ли это изначально в намерения Стайгера, в з б у д о р ж и т ь чувства женщины-следопыта, талантливого охотника? Гейб подумала о сложных и садистских играх разума, в которые любил играть Стайгер. о казалось бы невыполнимых задачах, которые тот ставил перед собой, о том, как ему нравилось измываться над парочками, о том, с каким удовольствием он мучил Джию, а затем дал об этом знать ему Гейбу. Неужели он теперь хочет увидеть, как Гейп не сможет защитить другую женщину? Должны ли они Сильвер против своей воли принять участие в его новой извращенной игре? Если Стайгер узнал про дружбу Сильвер со старым Вороном, это означало, что он уже мог какое-то время наблюдать за ней. Как он наблюдал за ним и Джей, в у и л ь я м Слейке. Гейб тихонько выругался себе под нос. Если Сильвер попала под прицел Стайгера, то это целиком и полностью его вина. Это он привел за собой в Блэк Эрроу Фоллс этого монстра. Гейб с т и с н у л зубы. Покажите мне его тело, Сильвер, – процедил он. Ее нужно увести отсюда, причем как можно скорее.